Светлана Багдерина легенда о тете Маше. Жила-была в небольшом городе тетя Маша. И работала она в супермаркете уборщицей. Осень она ненавидела. Не успеешь помыть, как придут и натопчут снова. Особенно хороша свежая грязь была видна на свежевымытом полу. И особенно директрисе. Мыла тетя Маша эту чертову белую плитку целыми днями, не опуская швабры, а толку ноль. Так весь день проходил, как у белки из вечного двигателя. Из овощного в кондитерский, из кондитерского в мясной, из мясного в молочный, из молочного в рыбный, оттуда снова в овощи. Добралась к обеду тетя Маша в десятый раз в рыбный отдел и остановилась без сил, на швабру опираясь. Директриса, выдра кобра, сказала, что пока чистоты не будет, не видать ей, Маше, баночки с супом из дома принесенной. Стоит Маша около аквариума с карпами. Злобным взглядом сверлит покупателей. Ходят, топчут, не берут ничего, гады. И слышит вдруг человечий голос из промеж рыб. «Помоги мне, Мария Сидоровна, выпусти на волю. Я зато самое заветное твое желание исполню». Глянула уборщица, а между карпами зеркальными золотая рыбка плавает. «Правда, что ли?» – прищурилась тетя Маша. «Правда и истинная». Открылась рыбка и плавником перекрестилась. Оглянулась тетя Маша, накинула на камеру наблюдения тряпку, выловила золотую рыбку пакетом прозрачным за 50 копеек и в карман халата спрятала. А после работы, мимо пруда проходя, вывалила рыбку в воду. Выхлестнула тут волна из-за парапета, и на волне предстала перед Машей спасенная рыбка в золотой короне. «Спасибо тебе, Марья Сидоровна, а теперь скажи мне свое самое заветное желание, что в сердце живет». И не успела тетя Маша начать загибать пальцы, перечисляя машины, виллы и швейцарские банки, в которых должны открыться ее счета, как с языка само по себе сорвалось. «Хочу, чтобы грязища этой осенней больше не было никогда». «Будь по-твоему», — ответила рыбка, плеснула хвостом и пропала. Прикусила тут Маша язык свой, враг ее. Заметалась по набережной, кликая рыбку, но не дождалась ответа. Плюнула она тогда в воду, молвила слово «матное» и потащилась домой по грязище. Что она за ночь передумала про себя и про рыбку, неведомо никому. Но только утром на работу не вышла, запила. И радио не слушала, и телевизор не смотрела, и газет не читала. А зря. Дали мэру города в центре много-много денег на целевую программу. И потратил он их, к своему изумлению, исключительно по назначению. Вымостил все улицы города плиткой фигурной. От площади до окраин, от холмов до низин, от заводов до кладбищ. Все плиткой шабашники бесшабашные за две недели выложили. А как деньги у тети Маши кончились, и у сожителей ее, и у соседей, то вернулась она в свой магазин. И приняли ее обратно, потому что за такие копейки дураков больше работать там не находилось. И стала тетя Маша жить-поживать, пыль протирать, суп из домашней баночки регулярно вкушать, да еще и чаи по шесть раз в день пить. Потому что грязи в городе больше не стало ни осенью, ни зимой. А весной канализацию старую прорвала. Плитку подняли, технику понагнали и понеслось. Обратно положили только к осени. И так каждый год с тех пор повелось. Весной трубы рвет, летом чинят, к осени покрытие восстанавливают. И до следующей весны. Теперь тетя Маша ненавидит весну. И часто-часто моет пол или протирает пыль. В рыбном отделе, разглядывая Карпов в аквариуме, будто ищет чего. Светлана Багдерина Легенда о тете Маше. Текст читал Сергей Красноборот.